— сказал он, наконец. — Зачем ты хотел насильно ее забрать? — Ее! Царскую дочь! В первое мгновение гордость Вениция возмутилась. Этот невежий варвар посмел не только первый заговорить с ним, но еще и упрекал. К необычным, невероятным событиям, что произошли с ним со вчерашнего вечера, прибавилось еще одно — Однако теперь Вениций от болезни был слаб, позвать на подмогу своих рабов не мог, и он подавил гнев, тем более, что ему хотелось выведать подробности о жизни Лигии, и это желание победило. Итак, успокоясь, он начал расспрашивать про войну лигийцев против ваннея и свебов. Урс отвечал охотно но мало мог прибавить к тому, что Веницию в свое время рассказывал Авал Плавтий. В битве Урс не участвовал, он сопровождал заложниц, направлявшихся в лагерь отеля Гистра. Он только знал, что лигийцы побили свебов и язигов, но их вождь и царь был убит стрелою езига. Сразу после этого они получили известие, что семноны подожгли леса, на их границе, и поспешили вернуться, чтобы отомстить за ущерб, а заложницы остались у отеля, который сперва распорядился оказывать им царский почет. Потом мать Лигии умерла. Римский вождь не знал, что делать с девочкой. Урс хотел вернуться с нею на родину, но дорога была опасная, и звери могли напасть, и дикие племена — Так что, когда пришла весть о том, будто у Помпония находится посольство легийцев, предлагающих помощь против маркоманов, Гистер отправил их двоих к Помпонию. Семноны и маркоманы — ветви германского племени свебов. Но, добравшись туда, они узнали, что никаких послов у Помпония не было. Да так и остались в лагере. А уж оттуда Помпоний привез их в Рим, и после триумфа отдал царское дитя Помпонии Грицине. Хотя в этом рассказе для Венеции были новые, лишь мелкие подробности, слушал он с удовольствием. Его безмерному фамильному тщеславию было лестно, что есть свидетель, подтверждающий царское происхождение Лигии. Как царская дочь, она могла бы занять при императорском дворе положение, равное девушкам из самых знатных семейств. Тем более, что народ, которым правил ее отец, никогда не воевал с Римом, и хотя лигийцы были варварами, они могли представлять для Рима угрозу, ибо, по свидетельству самого отеля Гистра, располагали несметным числом воинов. Урс полностью подтвердил это свидетельство. На вопрос виниция о лигийцах он ответил так. «Живем мы в лесах, но земли у нас столько, что никто не знает, где конец нашей пущи, и народу в ней сила. Есть в пуще и деревянные города, богатые города. Что семноны, маркоманы, вандалы Даквады повсюду награбят, то мы у них отбираем». Вандалы — германское племя — первоначально обитавшие на побережье Балтийского моря, квады — племя, обитавшее на юго-востоке Германии. «А они к нам соваться не смеют. Только как ветер от них подует, поджигают наши леса. Но мы не боимся ни их, ни римского императора». «Боги даровали римлянам господство над всей землей», — строго произнес Вениций. Боги — это злые духи, — простодушно возразил Урс. И где нет римлян, там нет и господства. Он поправил огонь и продолжал, как бы говоря, с самим собою. Когда император взял Калину во дворец, и я подумал, что там могут ее обидеть, хотел я пойти в те далекие леса, привести лигийцев на помощь царевне. Илигийцы двинулись бы к Дунаю. Они народ добрый, хотя и язычники. Вот, кстати, и принес бы я им благую весть. Но я и так решил».